Глава 44. Дипль тянул цепь, звени которой уходили глубоко в нарывы человеческой плоти. На себя тянул. Мартин кричал, бил, и рвался, не щадя спайных с металлом ног, но всё было бесполезно. Хвать одна рука, цап другая. Руки пальцграфа держали ещё крепче, чем железо в кости. Мартин вдруг взвизгнул, громко, отчаянно, не своим голосом. Я солгал, ваша светлость. Я не часовщик, не мастер. Поздно, не поможет. Перед смертью молодошее часто вредит рассветку. В панике обречённым свойственно хвататься за любую спасительную соломинку. В панике люди часто надеются спастись ложью. Поздно. Ложь не поможет. Не ложь уже не поможет, не правда. Я не то. Рот Мартина, наполовину лишённый губ, как неровная зияющая дыра. Не тот. Не то, не тот, чушь. Вот Диполь чувствовал, что он сам не то и не тот, что он сейчас не он, не совсем он, вовсе не он, и что кровавая пелена перед глазами, и что глухая вата в ушах. Руки Диполь до сомкнулись на горле Мартина. Долго мучить трусливого умельца незачем, но и в живых оставлять ни к чему. Под пальцами хрустнул кодык. Жертва захрипела, издала сиплый болезненный свист, дёрнулась. Ещё раз. Ещё. Один глаз, левый, родной глаз Мартина, испечённый красными прожилками лопнувших сосудиков, закатился быстро, почти сразу же. Другой, правый, чужой и чуждый, холодный и неестественно чистый для задушенного человека с чёрным пятном широкого зрачка, продолжал смотреть внимательно, изучающе. И ни страха, ни боли в этом втором, вырванном из неведомой чьей плоти и искусственно посаженном в сгоревшую плотьи глазе. Даже когда обвисшая на тонкой измятой пальцгравскими пальцами шея и голова с вывалившимся языком глухо стукнулась о пол, даже тогда диполь доказалось, будто мёртвый глаз, лишённый век, наблюдает за ним. Фальцграф нервно дёрнул щекой, тряхнул головой и ещё раз презрительно руками вроде схлынула, вроде отпустила. И странно, как-то сразу полегчало. Гнев и злость ушли и прояснились мысли. Надежда на успех окрепла, появилась уверенность в собственных силах, такая, какой не было прежде. В тело будто влилась бодрость, утраченная за долгие дни заточения, и жажда действия, немедленного, неотложного. Вот как следует успокаивать расшалившиеся нервы, двекадыки тем, кто недостоин жить. Запаздывалого сожаления о совершённом в припадке ярости убийстве не было. Напротив, прислушиваясь к своим ощущениям, Диполь чувствовал себя правым во всём, кругом, везде. Где-то в глубине души копошилась правда что-то невнятное, несогласное. Но уж очень это несогласное было невнятным и слишком глубоко запрятанным, а место время и время обстановка не располагали ворошить неясное ощущение. Да и вообще, к чему копаться в том, чего быть может и нет на самом деле? Правильно. Слух произнёс Диполь: Всё правильно, сказал уверенно, громко, убеждённо. Он верил себе. Он давно привык доверять своим словам и твёрдости своего голоса. А этот Мартин, варёный этот. Дипольт ещё разглянул распростёртое в соседней клетке тело с цепью на ногах, цепной пёс, и умер по-собачьи. Где-то в чём-то жаль, конечно, беднягу, но с другой стороны, мастер, не пожаловший бежать вместе с ним, тоже ведь стал врагом. Да. Мартин помог Дипольдо освободиться, но сам-то предпочёл остаться, а его руки слишком многое умеют, чтобы дарить их змеиному графу. Так что, тут ни до сантиментов, благородства, чести. Диполь скривился. Кто скажет, что он запятнал свою честь? Кто посмеет? На войне убийство врага, как и убийство слуги врага, незазорно для дворянской чести. А ведь война уже идёт. Война, начавшаяся ещё на Нидербургском ристалище. Именно война, потому что после обычных турниров побеждённых не берут в заложники и не кидают в застенки. Да и схватка с Мартином была честная, не менее честная, чем с Сепатом. Подумаешь, цепь на ногах, ерунда. Ноги значения не имели. только руки. Две руки были против двух рук, четыре руки через одну решётку. А руки надо сказать у аберландского мастера, привыкшего имей дело с металлом, вовсе не слабенькие. Эван как цеплялся, умоляя. Клещ да и только. Если бы Мартин использовал их по-другому, если бы был столь же силён духом, как Дипольд, ещё неизвестно, чья бы взяла и кто лежал бы сейчас на грязном полу темницы. Все эти мысли пронеслись у него в голове за считанное мгновение. принеслись и улеглись. В душе Генского фольсграфа Дипольдаславнова воцарилась гармония. Всё-таки я тебя освободил, Варюны Мартин спокойно сказал Дипольд. Обещал, я освободил и Отальфреда, и Атлебиуса. От При определённом желании такое освобождение тоже можно считать совершенным во благо. Желание у Дипольда было, а что? Избавить несчастного от жалкой жизни, вернее, от унылого и безрадостного подобия онной, от беспросветного прозябания в темнице и тяжкой работы в мастератории, от мучительного существования и, главное, от вечного страха, чем не благодетельствование. Сам Мартин по причине своего малодушия решиться на подобное избавление не мог бы, а Дипольд ему помог. И Мартино помог и за одну себе. Да, именно так. Заклятый враг Дипольда сегодня понёс первые потери. Урон не ахти какой, конечно, но всё же. Альфред Оберландский потерял ценного плинника, раба-мастера, и скоро лишится ещё одного заложника-фальцграфа и того двое. Впрочем, Дипольд глядел притихшую. Да, она в самом деле теперь напряжённо молчала, тему в которой едва-едва проступали очертания толстых железных прутьев и бледных измождённых лиц между ними. Впрочем, почему только двое? Быть может, чудо отмычка Мартина подойдёт и к замкам других камер и к кандаломузников? Фальзграф готов был сейчас даже простить им всем былые насмешки. Ладно, чего уж там. Он выпустит из темниц загонов и этот двуногий скот лишь бы досадить марграфу, лишь бы оставить магиера без материала для новых экспериментов. А ещё пусть плинники из общих камер помогут расправиться за стражниками. Пусть заполнят замок, пусть внесут смуту и беспорядок. Глядишь, под шумок и самому выйти будет проще. Диполь подошёл к ближайшей клетке, набитой людьми. Света тут было мало, практически не было вообще. Зато много темноты и зловония. В душном непроглядном смраде Вальцграф на ощупь искал замок. Соскрижетом втиснул скваженно тупой конец вилки от мычки. Самодельный ключ вошёл. подцепил механизм замка. Теперь крутануть. Попробовать хотя бы надо. Но случилось невероятное. Ни ликования, ни восторга, ни крика в радости, ни слов благодарности в Фальцграф не услышал. Наоборот, люди в зверином обличии отшатнулись от него вглубь клетки, как от прокажённого. Не надо. Не делайте этого, Ваша Светлость. Непонятная и дипольду упрямая покорность Мартина, замешанная на страхе и страхом же выписанная, проявлялась снова. Она рабская покорность эта, похоже, засела уже в печёнках узников в марграфской темнице. Не погубите, ваша светлость, не открывайте дверь, гласили из-за решётки, сначала жалобно, потом угрожающе. Да, они все боялись. Безумно боялись. и ничего иного не умели. Никто не желал свободы, ради которой следовало рискнуть жизнью. Никто не хотел менять свою никчёмную жизнь. Никто не хотел бежать. Никто ничего не хотел. А раз никто не хотел, ну и сидите и подыхайте. Таким только открой дверь. Только дай волю таким. Да уж, волю. Сами из клетки не выйдут и своего освободителя туда же затащат, чтобы и не смел рыпаться, чтобы даже не думал. Дипаль сплюнул, угроголся, но ощуп шагнул к следующей клетке. Попробовать там? Там тоже. Там также. Помилуйте, ваша светлость. Истошный вопль. Не открывайте. Третья клетка. Не, Не надо. надо, пощадите. И совсем уже другим тоном для пущей ясности. Убьём ведь светлость, разорвём в клочья, раздавим, размажем. Могут их больше. Много больше. И те просто цеплятся за него, как мартин не станут. Этим страх придаст силы. Ачисленное преимущество, злобы, покорность судьбе укрепит руку, руки и ноги, которыми его растопчут, если открыть клетку. Возле четвёртой камеры диполь всё же задержался. Здесь не кричали, не умоляли, не угрожали, молчали, словно сговорившись. Не шарахались от двери. Так, может, хотя бы здесь понимают, ждут свободы. Поэграф останавился, снова снул отмышку в замок. И да, не ждали, но не свободы другого. Едва успел отскочить от целого леса костлявых жилистых изъязвлённых рук, вырашивающего ему навстречу. Это не одна рука Сепатова и не две руки Мартина, с которыми можно побороться и которые можно с себя стряхнуть. Это скопище пальцев крючких, готовых цепиться и растерзать мельчека, посягнувшего на незыблемое устои темничной жизни. соблазняющего недоступной свободой других, кидающего своим непозволительно дерзким поступкам тень на прочих покорных обитателей подземного загона для человеческого стада. Нет, самого Дипольда руки не поймали. У фальзграфа хватило смеловуки вовремя отпрянуть. Зато грязные пальцы дотянулись до застрявшей в скважине отмычки, дёрнули и загнули, сломали прямо там в замке и тем самым закрыли, замуровали себя надёжно. чтобы нельзя было открыть, выпустить, чтобы нельзя было. Проклятия. В ярости, негодовании и бешенстве, в выступлении и в беселии постить такое, депульсмах ударил своей кандальной цепью потянувшейся между прутьев руками, поскрученным пальцам, по лицам прильнувшим к решётке, по головам, по клетке несколько раз ударил. Сколько? Не считал. Сколько успел? Звяк, звяк, звяк. Шлёп, шлёп, шлёп. Хррр. -хр -хр. А-а. Звон металла о металл, смачные звуки ударов тяжёлой цепи о человеческую плоть, хруст ломающихся костей, крики покалеченных. Руки быстро вросли обратно в клетку, побитые, подрынные железом, поломанные и обвисшие под неестественным углом, с торчащими из разорванной кожи твёрдыми костяными обломками. Скоро тут появятся новые трупы, подумал Дипольд. И ведь в самом деле появится, как только он уйдёт. Слабым юзувечным здесь долго не прожить, потому что никто так и не захотел покинуть свою клетку. Никто не пожелал менять звериные законы узилища и печальных удвещей. Больше Фальцграф к запертым клеткам не приближался. Слишком рискованно. Тупое, перепуганное быдло иногда от великого страха способно стать опаснее любого хищника. А раз уж ему суждено совершить побег в одиночку, да будет так. И пусть все эти трусливые, покорные и опасные в своей слепой покорности бараны остаются на бойне. Пусть слепо ждут своей очереди, а когда придёт время, пускай идут под ножь либиуса, поодиночке и целыми клетками, нанизанные на общую цепь. Если они сами выбрали нож магера, тогда пусть. Бараны Одинокий узник, один свободный среди множества запертых, шёл по широкому тёмному коридору к выходу из темницы. В его руках позвякивали кандалы, превращённые в оружие. Темнота справа и слева блеяла людскими голосами.